Современными, ясными, и в такие минуты Бузгалина посещала издевательская догадка. А не притворяется ли 37-летний мужчина? Не играет ли он мальчишку какую-то роль, нарепетированную им много лет назад в поселковом доме культуры? — Так что скубы Полетим? — Нет, не нравится мне что-то. И мне тоже, согласился Кустов, и с детской признательностью глянул на Бузгалина. Подались на юг, в курортную зону. Дешевизна необычайная. Кустов язвительно кривил губы. Отель ему не нравился, отель его бесил. Со всеми его страхами Бузгалин жился, научась убаюкивать взрослого младенца не детскими увещеваниями. Но посреди ночи, Кустова стала бить истерика. Перебрались в другое место, благо гостиниц навалом, и стало понятно, от кого убегает Кустов. И к этому отелю приперся уже знакомый слюнявый безумец, местная достопримечательность, куркузы, человечешка осыпаемые добродушными насмешками ребятни, что гомонили у отеля, обирая иностранцев. Высокий лоб Несоразмерно большая голова, с подбородка свисали слюни, глаза горели живейшим интересом, выдавая ум, короткие, кривые и проворные ноги умели изгибаться и сплетаться. Этот идиот и уродец полюбил Кустова, как бы родственную душу опознал в нем, часами высиживал под окнами номера, задрав голову. Кустов был единственным, кто, наверное, понял бы его. — Да прогони ты его, прогони! — взмолился Кустов, уже близкий к припадку, к свисающим с подбородка слюням. Пришлось уезжать ночью. Такси заказывали не через администратора, а по телефону из номера, и тем не менее... В тропической звездной ночи раздался истошный голос рыдающего идиота, резво бежавшего за ними. Нашли пристанище у озера с детским названием, сняли хижину за смехотворную плату. Невдалеке поселилась экспедиция, нанятая Колорадским университетом. Веселые парни дожидались киношников перед броском в Боливию. По вечерам жгли костры. Проводники из местных, усокшая атлет-перуанка, соболезнущая поглядывала на Кустова, поила его какими-то травами и допоила. Тот что-то вынашивал, что-то таил, и внезапно к ужасу Бузгалина разговорился. Археологи, разбившие лагерь поблизости, принесли добычу, обломок меча и по черепку, Найденные там же миски определили шестнадцатый век, стали спорить, вспомнили о конкискадорах, о нунеси Бальба. Обломок ходил из рук в руки и надолго задержался у Кустова. Тот разглядывал его так и эдак, принюхивался даже и неожиданно сказал «двенадцатый век». Так сказал, что все поверили. И тем не менее он сперва неохотно, а потом, разгоревшись, прочитал лекцию о мечах, о сакральности их и даже сексуальности. Ведь умирающий Роланд меч свой назвал вдовицы, Попал же он сюда не как боевое оружие, а святыню, которой дорожил испанец, павший здесь много веков назад а точнее, 17 мая 1515 года. Раскрыв рты, слушали. Умолк кустов, и Бузгалин потянул его от костра, от любопытствующих в хижину. Сзади плелась укутанная в шаль цыганской расцветки перуанка. Прикрикнули на нее отстало. На осторожный вопрос, не годом ли раньше погиб испанец, или неделю спустя... Кустов с лучезарной улыбкой ответил, — А что? Может быть. А могло быть и то, что по-первобытному хитрый Кустов намеренно бряхнул про 17 мая 1515 года, а сумбурная память, где сейчас цифры и слова валялись в обнимку, как гуляки.